217, май 6. Все они обречены исторической необходимостью, но уйдут, сознавая выполнение порученного. Необходимость диктует свои законы. Уберем то, что не соответствует. Видел во сне деду, рассказывал ему о сне с матерью, не дослушал, что ты говорил, но забыл.